Сам не заметил, как веки его смежились. на утро 2 мая они тщательно осмотрели землю вокруг своей стоянки, и Грольф наткнулся на несколько свежих отпечатков тяжелых сапог без каблуков. В трех местах поблизости от круга фургонов, за удобными для наблюдения кустами, нашлась примятая трава. Все говорил о том, что слежка продолжается это все те забытого кряжа чумаа их головы мрачный изрек ик говорили жив вам не надо лезть на рожон куда летели а перевод сидим и ждем из какого дерева стрела вылетит что толку теперь скулить и вздыхать обозлился дори нельзя ждать нападения нужно пасть первыми ударим неожиданно по тем кто тянет за нами пощупаем их острями и лезвиями Гномы одобрительно заворчали, кое-кто из людей присоединился к ним. Рогволт хотел было сперва что-то возразить, но смолчал. Встал Грольф. Судьба улыбается смелому. Сумночно, — сказал он, обводя спутников тяжелым взглядом. Хватит шарахаться от каждого куста. Они тайно следят за нами. ответим тем же. Пусть охотники сами станут дичью. Устроим засаду и постараемся захватить кого-нибудь из них, как в прошлый раз, готов пойти на разведку. Он до половины вытянул меч из ножен и слязгом вогнал обратно. Быстро свернув в лагерь, они поспешно погнали лошадей, торопясь хоть немного оторваться от преследователей, кем бы они ни были. Сходу проскочили неглубокую ложбину, протянувшуюся с юга на север, сильно заросшим восточным склоном. С запада же, Напротив виднелся лишь скудные поросли невысоких кустов. Они залегли по обе стороны дороги. Отогнав телеги подальше, началось томительное ожидание. Миновать ложбину незамеченными было невозможно. Она просматривалась вся, от дальнего голубого отблеска сираноны слева до темно-синей полосы дремучего леса справа. до него было не меньше двух с половиной лик. Обходить долго решили они. Те, кто следовал за ними, должны были либо терять немало времени на кружную дорогу, или же идти прямо. Раскрасневшийся от волнения хоббит с неудовольствием косился на лежавших рядом с ним гномов. Они сопели, чесались, ворочались с таким шумом и треском, что ему казалось, сюда вскоре сбегутся все разбойники Арнора. Фолко, прикусив губу, покосился влево-вправо, а потом тихонько пополз вперед скользя между невысокой порослью. Он решил добраться до одиноко росшей на склоне липы и затаиться у ее подножья. Ему удалось сделать это незаметно. Вжавшись в небольшое углубление, он приготовил лук. От лежавших сзади товарищей его отделяло около сорока шагов. Медленно, очень медленно ползла черная тень, отбрасываемая укрывшим его деревом. Хоббит уже начал сомневаться, удастся ли им заметить кого-нибудь, когда до его чуткого, а сейчас особенно обострившегося слуха, донесся слабый, едва различимый шорох где-то сбоку, совсем рядом. Долгие и мучительные уроки малыша не пропали даром. Хоббит успел развернуться раньше, чем даже подумал о том, что же делать дальше. Не успев ни удивиться, ни испугаться, он увидел, как раздвинулись кусты у него над головой. И из зелени высунулась морда огромной черной собаки, показавшейся ему в тот миг вдвое больше обычного волка. С вывернутых черных губ собаки свисала слюна. На мощной шее был надет ошейник с длинными острыми шипами. Ужас! Не успел лишить хоббита сил». Его руки сделали все, прежде чем успела вмешаться голова. Короткое, быстрое движение, и меч распорол щеку уже рванувшейся и распахнувшей пасть собаки. Раздался отчаянный визг и та исчезла в зарослях. Забывший обо всем хоббит приподнялся и увидел тропливо сворачивавших к северу всадников, только что показавшихся из-за деревьев на западном склоне. Спустя несколько мгновений над ложбиной воцарилась прежняя тишина. Засада не удалась. «Ну и дела», — развел руками Рогволд, — «с собаками шарят. Это не разбойники, друзья мои, это кто-то из настоящих. Делать нечего, идем дальше».